Глава седьмая. Именно он вновь свел меня с Белл. Правда, косвенным образом и гораздо позже. Поначалу казалось, что от него не стоит ждать ничего хорошего. Помню, какое потрясение я испытала, обнаружив его в доме с лестницей. Мне стоило огромного труда сдержаться и не выложить к газете все, что я о нем думаю. Она не рассказала мне о нем заранее. Поначалу я его не заметила, поскольку салон «Казеты» пользовался популярностью, и в доме всегда толпились люди. Одни приходили, другие уходили, и красный ковер на лестнице уже начал стираться. Кто-то даже поселился в свободных спальнях, а по пути в гостиную «Казеты» через открытые двери комнат первого этажа нередко можно было увидеть четверых или пятерых незнакомцев, которые кружком сидели на ковре, поставив в центре свечку, и один из них играл на ситаре или окарине. Примечание. Ситар — индийский традиционный струнно-щипковый инструмент, а карина — древний духовой инструмент, глиняная свистковая флейта. Конец примечания. Казета тоже поддалась увлечению свечами, которые охватило всех в 60-е годы. Через несколько лет, когда начались отключения электроэнергии, ей это очень пригодилось. На лестнице обычно включали свет, но в гостиной тьму рассеивало только пламя свечей. Они располагались в двух канделябрах из чугуна и бронзы, купленных на Кингсроуд, а также на блюдцах и на завинчивающихся крышках банок. Мне даже удалось разглядеть силуэт тетушки в кресле с подголовником, обращенным не к окну, а к комнате, и несколько нечетких фигур, распростёртых на подушках на полу или сидевших за круглым столом. Огромная люстра, нечто призрачное, проступавшее из темноты, не горела, и в ней поблескивали нити, уже успевшие образоваться паутины. Я знала, что в этой компании, впрочем, как и в любой другой, нельзя обсуждать новое лицо казеты. Прежнее мне нравилось больше. Но я не любовник казеты, а Айвор Ситуэл другого не видел. Лишившись выразительности, чем-то напоминающее яйцо, туго натянутое и тщательно отполированное, новое лицо вдруг расцвело прежней улыбкой. Я была побеждена. Поцеловала гладкую кожу, которая ничем не отличалась от старой, морщинистой. Я имею в виду тот же запах, сложный цветочный аромат жана поту. Волосы казеты почти достигли желаемого оттенка. Теперь они были цвета сухого песка. На среднем пальце правой руки у нее поблескивало кольцо с гелиотропом. Оно снова вошло в моду, но по-прежнему ей не подходило. Меня познакомили с присутствующими, но имен я не запомнила. Полным именем представили одного Айвора, возможно, потому что у него знаменитая фамилия, которую, такая как я, должна была по крайней мере, заметить, даже если бы удержалась от замечания. Примечание. Эдит Осберт и Сэчеверл Ситуэлл Три английских поэта, представители модернизма в английской поэзии. Конец примечания. Ради сохранения интриги мне следовало промолчать, но я не стала этого делать. Прошло много времени, прежде чем выяснилось, что айвер не был тем самым Ситуэлом и не имел никакого отношения к знаменитой семье. Ситуэл — не настоящая его фамилия. Он выбрал ее, когда уехал из родительской квартиры в Нордгемптоне. Один из ситуэлов скорее всего, Сэчеверл, жил в поместье в соседней деревне. Айвор был поэтом. Казета сообщила мне это, когда нас знакомила. Еще она сказала, что у него чудесные стихи, и что завтра она мне их покажет. Айвор был худым, нездорового вида мужчина, и с костлявым желтоватым лицом и очень длинными каштановыми волосами. В то время большинство молодых людей носили длинные волосы, Но Айвор был уже не очень молод, ближе к сорока, и на макушке у него сверкала лысина. Он сказал «Привет». Тогда все так здоровались, и теперь это словечко выдает людей, чья молодость пришлась на шестидесятые. Но Айвор пробормотал приветствие, не поднимая головы от книги, которой был занят. Я говорю «занят», а не читал, потому что он стоял и смотрел вниз на раскрытую на столе книгу. Это был альбом, сборник лучших снимков какого-то фотографа, довольно интересных портретов и скучных, на мой взгляд, натюрмортов. Предметы в натюрмортах абсолютно не сочетались друг с другом, и айвар Ситуэлл с восхищением взирал на фотографию с изображением двух пустых молочных бутылок с засохшими на стенках остатками молока, которые стояли рядом с мертвой рыбой, помещенной в птичью клетку. Айвор принадлежал к тому типу людей, которые решают, кто из компаний достоин внимания, а кто нет. Я относилась к последним. В их число также входили тетушка и все, кто расположился на полу, за исключением самой красивой девушки. Айвор повернулся к газете. «Какая чувственная нежная линия», — сказал он, ткнув грязным пальцем в стенку одной из молочных бутылок. «Ты не находишь ее почти невыносимо волнующей». Казета с улыбкой согласилась. «Да, очень мило, дорогой. Я знала эту улыбку, означавшую лишь симпатию к собеседнику, желание угодить, доставить удовольствие». «Конечно, мило. Но разве она не волнует кровь?» Мне показалось, что я уловила движение тетушки, нечто вроде испуга и удивления, но потом поняла, что старушка крепко спит и просто дернулась во сне. айвор взял книгу и положил ее на колени казете. Она должна была не просто взглянуть, а внимательно изучить фотографию. Айвор стоял сзади, держа свечу и объясняя. А потом расплескался свечной воск. Казету всегда считали неуклюжей, вероятно, из-за медленных и плавных движений. Однако на самом деле она была очень ловкой, проворной и грациозной. Казета подняла руку со сверкающим золотым перстнем, и Айвор передал ей свечу. Наверное, она подняла руку вовсе не за этим, она скорее хотела взять его за руку. Как бы то ни было, они уронили свечу на раскрытую книгу, забрызгав ее воском. «Неуклюжая корова!» — воскликнул Айвар. «Посмотри, что ты наделала!» Именно тогда я поняла, что они любовники. Обычный гость никогда бы такого не сказал. Я еще не привыкла к его манерам и, разумеется, посчитала такое поведение непростительным. А вот тетушке уже пора было бы привыкнуть. Голос Айвора разбудил старушку, и ее сонные старческие глаза смотрели на него с невинным изумлением. Никто из сидящих на полу не обратил внимания, как, впрочем, и двое за столом раскладывающие карты Таро. «Дорогой, мне ужасно жаль», — сказала казета. «Не понимаю, как это получилось?» айвар поднес книгу к глазам. «Знаешь, что мне иногда кажется? Мне кажется, что ты страдаешь каким-то нервным заболеванием, может, болезнью Паркинсона или чем-то в этом роде?» У меня внутри все похолодело, но я ничего не могла с собой поделать. Казета поймала мой взгляд, как обычно, когда произносились подобные вещи. Я знала, что мелькнувшая на ее лице тень страдания и легкое покачивание головы предназначены мне, но Айвор воспринял их как дальнейшие извинения. Нормальная женщина не бывает такой неуклюжей даже во время приступов, которые случаются во время менопаузы. Тетушка встала, взяла свою книгу, сумочку, очки и направилась к двери. Я впервые видела, как она что-то явно не одобряет, хотя, возможно, старушка просто устала. Казета перехватила ее по дороге и захлопотала. «С тобой все в порядке, тетушка? Тебе что-нибудь нужно?» «Нет, спасибо, дорогая. Я иду спать». Дверь закрылась так, как ее всегда закрывала тетушка, очень медленно, с преувеличенной осторожностью и с едва слышным щелчком, словно дом был полон спящих инвалидов. Я сидела за столом и наблюдала за ними, за газетой и Айвором. Примирительным тоном она его успокаивала, обещая, что завтра же купит новую книгу. Тогда я не знала, что испорченный воском экземпляр был ее подарком, и вместе с одеждой, которая была на Айворе, представлял собой практически все его имущество. Данное обстоятельство, конечно, не оправдывало газету, но оскорбления Айвора в этом свете выглядели еще более возмутительными. Я размышляла над своим открытием, которое стало для меня откровением. Я была шокирована. Наверное, моя реакция напоминала реакцию ребенка, обнаружившего, что у матери Роман. Основы жизни потрясены, твердая почва выбита из-под ног. Может, все дело в том, что любовник к Казеты оказался гнусной личностью? Возможно, но этим дело не исчерпывалось. Любой на моем месте был бы шокирован. Однажды Казета призналась мне в желании вернуть то время, когда ей было тридцать, и стать распутницей, уводить чужих мужей. Но я полагала, что между желаниями и действительностью существует естественный разрыв. «Наивная». Я верила, что диета, окраска волос, подтяжка лица — все это делалось исключительно ради самоуважения. Пелена спала с моих глаз, и я заглянула в мир, вызывавший у меня отвращение, мир, в котором, как мне казалось, старики обладали желаниями и могли испытывать волнение в крови. Казета никогда прямо не говорила мне, что Айвор ее любовник. Он, естественно, тоже. С таким подходом, как у него, я не сталкивалась ни до, ни после. Казета на 13 лет старше, и поэтому не имеет на него никаких прав, а сам он свободен от всего — верности, каких-либо обязательств или даже простой вежливости. Другими словами, ей повезло, что он у нее есть, а он имеет право использовать ее, как хочет, и получать от нее все, что пожелает. Чуть позже, когда Айвор решил достаивать меня внимания, не потому что Казета считала меня почти дочерью, а потому что я была молодая и довольно красива, Он как-то задумчиво обронил. Понимаешь, в настоящий момент у меня нет возлюбленной. Никого, с кем звучит музыка. Казета, вероятно, не считалась. Тем не менее, они делили постель, большую овальную кровать в спальне казеты. Я даже видела их там вместе. Однажды утром нам привезли что-то из мебели. Как мне показалось, по ошибке. Предмет никак не соответствовал вкусам казеты, ни старым, ни новым. Сама она, естественно, спала. Подобно своим юным гостям, на которых ей очень хотелось походить, Казета спала допоздна и редко вставала раньше полудня. Я поднялась к ней, преодолев четыре лестничных пролета до третьего этажа, робко постучала в дверь спальни и внутренне сжалась от ощущения чудовищности своего поступка, вторжения в личную жизнь. Но Казета нисколько не смутилась. Может, она даже притворилась спящей, чтобы я, постучав еще раз, была вынуждена открыть дверь и войти, Она как будто обрадовалась, что я видела ее в постели с молодым любовником, в ситуации, которая подтверждала их отношения. Айвар лежал на животе, завернутый в простыни. Эгоистичный мужчина, всегда тянущий простыню и одеяло на себя. Его лысая макушка блестела. Волосы-казеты, которые она раньше закалывала на ночь, теперь разметались по плечам. На ней была ночная рубашка с черным кружевом и тонкими бретельками, явно предназначенная для молодых женщин. «Не шуми, дорогая, а то разбуди Айвора». Прижав палец к губам, казета с преувеличенной осторожностью выбралась из постели. Айвор повернулся и захрапел. «Увиденное потрясло меня. В прошлом я, как это свойственно подросткам, иногда представляла казету и догласа в постели. Мне удавалось вообразить, как они занимаются сексом, чинно любят друг друга, с минимумом движений, без слов, в темноте» пока не достигая тихого, никак внешне не проявляющегося взаимного удовлетворения. И только недавно, пару лет назад, я поняла, что именно так большинство детей представляют секс между родителями. Гораздо труднее было представить казету вместе с Айвором. Такого рода картины я от себя гнала. Кроме того, я уже повзрослела, и подобные вещи меня больше не занимали. Я считала, что Айвор просто доставляет казете удовольствие, проявляя не больше энтузиазма, чем жеребец-производитель — хотя могла и ошибаться. Возможно, Айвер не был влюблен в казету и мечтал о какой-нибудь юной возлюбленной, однако влечение к ней он вполне мог испытывать. Томность, утонченная нежность, атмосфера приглашения к беззаботной любви — все это могло быть очень соблазнительным. И, конечно, принесли плоды усилия казеты, направленные на ее внешность. Однако я воспринимала ее так, как до преображения, полной, седыми волосами, вшитых на заказ костюмах. Одна я видела в ней мать. Нельзя сказать, что Казета его любила. В то время я была не в состоянии взглянуть правде в глаза, но теперь понимаю, что Казете был нужен собственный мужчина, которого можно было предъявить окружающим, с кем она могла бы появляться на людях и, вероятно, даже спать. Странно, что подобную идею, применительную к своим сверстникам, скажем, к себе или к Диане Касл, Я воспринимала абсолютно естественно. Диана, Фэй и хорошенькая девушка, сидевшая на подушках на полу, та, с которой заигрывал Айвор, вовсю пользовались свободой нравов, сорившие в шестидесятые годы и спали с кем хотели. Любовь тут была ни при чем. С какой стати? Они выяснили, чтобы получать удовольствие, совсем не обязательно любить друг друга. И это было нормально, я и сама так думала». Но у меня в голове не укладывалось, что Казета может придерживаться тех же взглядов. Я просто гнала от себя эти мысли. Теперь я точно знаю, что Казета нежно любила Дугласа, была ему хорошей и верной женой, горько оплакивала его смерть. Однако по-настоящему она любила всего лишь один раз в жизни, и эта любовь не имела отношения ни к Дугласу, ни к Айвару. «Мне жаль». «Действительно, жаль, что я не могу сказать ничего хорошего о Айворе Ситуэле. Не могу найти в нем ни одной привлекательной черты, компенсирующей недостатки, которая примирила бы меня с его присутствием в доме с лестницей и как-то объяснила непостижимую привязанность к нему казеты. Он был уродлив, подал, неблагодарен, груб, так же невежлив с тетушкой, как со мной или Дианой, способен ласкать феи в присутствии казеты, а потом подходить и никого не стесняясь спросить у казеты денег». Айвер ничего не делал по хозяйству и обращался с перпетуа как с прислугой в викторианском доме. Возможно, он был хорошим поэтом. Не могу сказать. Просто не знаю. Казета, как и обещала, показала мне томик его стихов. Они были изданы, но получал ли он за них гонорар, в чем я в то время нисколько не сомневалась? Или какая-то женщина, предшественница казеты, оплатила их публикацию?» Стихи были не так уж и плохи, в том смысле, в каком плоха «Пэйшн Стронг». Примечание. «Пэйшн Стронг» — псевдоним английской поэтессы Уинфрид М. М. Конец примечания. Они показались мне довольно складными, без блеклых чувств, выражавшихся посредством банальности. И то обстоятельство, что я ничего в них не поняла, вовсе не свидетельствует против них». Возможно, я и теперь их не пойму, если вдруг удастся достать экземпляр той книги. В конце концов, в 60-е годы люди считали Пинтера непонятным и нелогичным. Примечание. Пинтер — английский драматург, поэт, режиссер, актер, политический активист, лауреат Нобелевской премии по литературе за 2005 год. Один или два раза вечером газета читала стихи айвора вслух всем присутствующим. Только в те минуты, когда она читала его стихи, Айвер смотрел на нее так, как обычно смотрят любовники, то есть не безразлично и не раздраженно. Той весной я прожила у газеты две недели. В программу аспирантуры входила преподавательская практика, и тут мне повезло, меня направили в школу в Северном Кенксингтоне. Времена изменились, но даже тогда это был неблагополучный, убогий и грязный район, опасный по ночам. Дети там, как и теперь, представляли собой пеструю смесь, и чтобы их чему-то научить, требовалось бегло говорить на Гунжарате или Бенгале. Но у школы имелось одно неоспоримое преимущество. От Арканджел Плейс до нее можно было добраться пешком. По вечерам газета часто приглашала всех нас на ужин. Наверное, истинная причина такой щедрости заключалась в том, что Айвер не желал оставаться с ней вдвоем. Без компании они почти никуда не ходили. Казета собирала всех, кто оказывался под рукой, меня и Фэй, которая стала квартирующей девушкой. Диана уехала в Корнуэлл к своему бойфренду. Парня с Ситаром и парня с Акариной, а также брата Перпетуа Ирландца из графства Леиш который приехал в Лондон искать счастье и получил комнату в доме на Арканджел Плейс, пока ты что-нибудь себе не подыщешь, дорогой. Айвор, разумеется, тоже присутствовал. Мы всегда выбирали какое-нибудь дорогое, эксклюзивное заведение. Марка на Кингс Роуд, Сан-Фернандо, Пизантре, Вилла де Цезаре. Изредка обеды в Голодной Лошади на Фуллем Роуд, газета думала, что попала в трущобы. С Велград-авеню она привезла с собой большой старый «Вольво», который оставляла на улице. В те времена на узких улицах Нотинг-Хилла еще оставалось место для парковки. Будучи в чем-то старомодной женщиной, она никогда не садилась за руль, если Айвор был с ней, а перед выходом из дома отдавала ключи ему. Машину он водил из рук вон плохо. Вольво, который после многих лет медленной, аккуратной езды казеты выглядел как новенький, был уже изрядно поцарапан и лишился одного из задних фонарей. Дорогу в Челси по Эджвер Роуд, а затем на юг по Парклейн не назовешь самой легкой или самой короткой, но именно ее выбирал Айвор. Возможно, он хотел проехать по Москву Роуд, чтобы показать нам всем дом, где когда-то снимала квартиру Эдит Ситуэл, Кузина Эдит, как он ее величал. Остальных Ситуэлов Айвор не менее фамильярно называл Джорджи и Сечи. Тогда я не знала, что у него нет абсолютно никаких оснований считать их родственниками. Заинтересовавшись, я даже попросила его поделиться воспоминаниями или рассказать что-нибудь интересное о знаменитой Троице. Он поведал несколько историй, которые я потом обнаружила практически дословно в книге Осберта Ситуэла «Смех в соседней комнате». Я поняла одну вещь. Если требуется привести Айвара в хорошее настроение, нужно либо хвалить его стихи, либо расспрашивать об этих людях, которых мы все считали его родственниками. В тот вечер мы поехали в Марко Поло, что случалось довольно часто, и именно там, еще сама не подозревая об этом, я услышала о Белл. В те дни китайских ресторанов было не так много, как теперь, по крайней мере, хороших. Мы с удовольствием расселись за довольно большим столом, вмещавшим нас всех, и ковырялись в тарелках с редким для тогдашнего Лондона блюдом уткой по-пекински. Я сидела между Домиником и парнем по имени Мервин. По другую сторону от Доминика расположилась Фея, а за ней Айвор. Наслаждаясь едой, я думала, как странно все это выглядит по сравнению с благопристойными обедами которые Казета и Дуглас устраивали для родственников и соседей с Велгротовеню. Кое-кто из этих людей изредка появлялся на Арканджел Плейс, и их изумление, выражавшееся в широко раскрытых глазах и робких расспросах, намного превосходило мое. Они были старше и они были консервативнее, и думали, что Казета рехнулась». Обед в Марко Поло или в любом другом месте вызывал примерно такое же изумление у юных гостей казеты. Они явно недоумевали, к чему все это, зачем казета это делает, а некоторые мучились вопросом, сколько им придется заплатить. Особенно это было заметно по Пейлансу, младшему из многочисленных братьев и сестер Перпитуа. Доминик приехал в Лондон в поисках работы, и когда сестра сказала, что нашла ему жилье, то, вероятно, ожидал увидеть жалкую комнатушку в доме без удобств, привередливую домохозяйку и убогие окрестности. Он то ли не мог поверить в свою удачу, то ли боролся с ужасными подозрениями. Подобно нищему, которого подобрали на улице и привели на пир богачей, Доминик во всем искал расчет. Рано или поздно мотивы газеты обнаружатся. Вне всякого сомнения, это какой-то грандиозный и сложный розыгрыш, который закончится унижением. Ну или газета просто ошибается, принимает его за кого-то другого. А когда правда откроется, и она узнает, что он работает по необходимости, а не по зову сердца, что он беден и почти неграмотен, привык к рациону из поджаренного хлеба и чипсов, которыми кормила его мать, то выставит на посмешище и выдворит за дверь. По крайней мере, мне так казалось». Это я прошла на его лице, поскольку в то время Доминик ничего не говорил, кроме спасибо. А потом, когда у меня появилась возможность спросить, я не стала этого делать. Его красивое смуглое лицо было озабоченным, но расцветало от улыбки, а улыбался он всякий раз, когда к нему обращались, и его глаза, таких синих глаз я в жизни никогда не видела, светились благодарностью и страхом. Парень по имени Мервин старался выжить из ситуации все, что только можно. полагая Фэй тоже. Это я теперь так думаю, но тогда не верила, что люди способны сознательно вести себя подобным образом. Считала, что такое происходит только в старых романах, авторы которых не разбирались в тонкостях человеческой натуры. В то время я не читала Бальзака и еще не увлеклась Генри Джеймсом. «Поэтому, когда я увидела, как Фэй встает, взмахивает длинными ресницами, смотрит на Айвара, вытягивает голые руки над головой, демонстрируя грудь, улыбается ему и шепчет что-то неприличное и провокационное, улучив момент, когда газета отлучится в туалет, то посчитала эти действия невинными и случайными». Точно так же я приписала случайность и ее дальнейшее поведение, когда она повернулась спиной Кайвору и переключила внимание на козету, поправив ей выбившуюся из-под заколки прядь волос на макушке. Похвалив духи, Фэй вдохнула их аромат с закрытыми словно от восторга глазами и отправилась на поиски официанта, чтобы потребовать кувшин воды для козеты. Мервин использовал другие методы. Ел и пил как можно больше, гораздо больше, чем влезает в обычного человека. Казета всегда просила счет и без слов оплачивала его, едва взглянув. Жаловался, что у него закончились сигареты, громко заявлял, как ему нравится куртка на мужчине в противоположном конце зала или как ему хочется иметь какую-то определенную ручку или зажигалку. Мне все это казалось примитивным. На столе у Казеты и дома, и в ресторане еды и напитков всегда было больше, чем нужно. Бутылка или две оставались недопитыми, сигареты тушились недокуренными, а распечатанные пачки лежали на скатерти. Вино оставалось в бокалах, шоколадки на блюдах. Если в компании присутствовал Гэри, парень, игравший на экзотических инструментах, он собирал все остатки и складывал в хозяйственную сумку, которую специально брал для этой цели. Насколько я знаю, это был первый пакет для остатков, появившийся в Лондоне. Кроме сумки Гэри приносил пластмассовый контейнер «Тапперуэр», куда складывал ростки фасоли и лапшу, в том числе то, что осталось на чужих тарелках. Через несколько дней я впервые стала свидетелем, как уничтожаются эти остатки, и видела, как Гэри с позеленевшим после четырех стаканов кирша лицом шел в ванную, где его тошнило. В тот раз Айвер сжег пятифунтовую купюру, желая продемонстрировать свое презрение к деньгам. «У тебя есть пятерка?» — спросил он Казетто. Та не колебалась. Купюрой, которая теперь почти ничего не стоит, тогда можно было оплатить недельную аренду комнаты, лучше чем мог позволить себе Доминик. Айвор выхватил деньги у нее из рук. Он рассуждал о богатстве своей семьи и о том, как он рад, что в результате какой-то юридической ошибки той ветви семейного древа, к принадлежал он сам, ничего не досталось» разглагольствовал о том, что деньги портят людей и делают их эгоистами. Впоследствии я заметила, что только глубоко эгоистичные люди рассуждают о себелюбии других. В тот же день, только раньше, Айвро предложил Казете финансировать поэтический журнал, в котором он видел себя редактором. Казета не отказала прямо, только заметила, что ей будет трудно быстро собрать такую большую сумму. «Как вы думаете, почему мы называем филистимлянами людей, которые сопротивляются всему новому?» Спросил он нас, зажав купюру в руке. Никто ему не ответил. Либо не знали, либо не посчитали нужным. «Возможно, потому что до наших дней не дошло ни одного документа на их языке», — сказал Айвор. «Не исключено также, что долгое время филистимляне сохраняли монополию на выплавку железа, единственное их умение, о котором достоверно известно». Он посмотрел на Казету и свободной рукой придвинул к себе свечу, которую только что зажег официант. Но как сформировалось современное значение этого слова? Казета была чрезвычайно терпимой и доброжелательной, умела скрывать страдания так, что даже казалась бесчувственной. Больше всего она боялась предательства, но Айвор, который якобы не давал ей никаких обещаний или гарантий, никак не мог ее предать. Она не любила споров и всегда выступала в роли миротворца. «Расскажи, Айвор», — попросила Казетта, — «это так интересно, я не знала». Использовать этот термин для обозначения людей, не разделяющих либеральных взглядов, с интересами, лежащими в основном в материальной области, впервые стали немецкие студенты в девятнадцатом веке в отношении тех, кто не учился в университете, вроде тебя айвер вполне мог отнести к этой категории себя самого, поскольку утверждения об учебе в Оксфорде, да и вообще где-либо, после того, как в возрасте 16 лет он бросил среднюю школу в Нордгемптоне, не имели под собой никаких оснований. Впоследствии я выяснила, что эти сведения о филистимлянах были собраны заблаговременно. Казета, будучи невысокого мнения о своем уме и явно недооценивая его, не обращала ни малейшего внимания на подобные оскорбления. Айвар тоже это заметил, и, сообразив, что ошибся в выборе жертвы и уязвимого места, направил следующий удар в болевую точку. «Не подумай, что я тебя в чем-то виню, это не в твоей власти. Ты родилась слишком давно». Он повернулся к остальным. «В ее время женщин просто не допускали к высшему образованию». Наклонившись вперед, он сунул сложенную банкноту в пламя свечи и прикурил от нее. Естественно, что на первом месте у них материальное. Однако полезно показать им, как пауза, мало, еще пауза, значит, снова пауза, эти вещи. Его усилия по большей части пропали даром, поскольку, похоже, одна я заметила, как густо покраснела казета. Остальные, завороженно, словно ослепленные светом фар животные, смотрели на пламя, пожиравшее пятифунтовую купюру. За исключением Гэри, который издал какой-то жалобный звук, подался вперед и попытался выхватить деньги из руки айвера Все посетители ресторана смотрели на нас. Айвор смеялся, сжимая пальцами обгоревший клочок бумаги и втягивая ноздрями дым. «Я пыталась разглядеть, сохранилась ли металлическая полоска, обязанная присутствовать в каждой настоящей банкноте, но видела лишь хлопья темно-коричневого пепла». Фэй откинулась назад, прижала голову к плечу Айвора, восклицая «Потрясающе! Потрясающе!». Гэри с мокрыми от слез чеками мрачно складывал остатки в пластиковый контейнер, а Доминик ошеломленно бормотал «Боже, милосердный!». И мне показалось, что на лице козеты мелькнул страх, который можно было расшифровать примерно так. Что я тут делаю? Во что я ввязалась? Мне так показалось, хотя, конечно, я могу и ошибаться. Она, как обычно, оплатила счет, почти не взглянув на него. Добавила щедрые чаевые, тоже как обычно. Мы вышли на Кингсроуд, и Айвор предложил всем вместе пойти в питейное заведение в Южном Кенгсингтоне под названием Дрейтон. Я видела, что Казета страдает. У нее болела голова. Казета в своей яркой одежде, которую она теперь носила, в тот вечер это была красная шелковая юбка и красная шелковая куртка без рукавов поверх блузки в цветочек. В резком, ядовитом свете неоновых фонарей Казета выглядела старой и уставшей. Подтяжка лица почти не исправила опустившиеся уголки губ. Я не стала возражать против похода в клуб, поскольку на меня все равно никто не обратил бы внимания. И, кроме того, мне хотелось туда пойти. Я была молода, я хотела жить. В тот период я проходила стадию безрассудства, через которую, наверное, проходят все, на кого смертельная болезнь может обрушиться через месяц, через год или на следующее утро. Казета и не подумала отказываться. Она приняла роль молодой женщины и должна играть ее до конца. Однако ей не удалось изобразить энтузиазм, и Айвор, чрезвычайно чуткий к подобным вещам, сразу все понял. Он увидел, что газета устала, страдает и не в состоянии этого скрыть, а способна лишь молча соглашаться. Эта черта ее характера, покорность, особенно злила Айвора, который принимал ее за безразличие богатой женщины. «Если у тебя столько денег, то можно ни о чем не волноваться и ничем не интересоваться. Достаточно одной покорности». Мне кажется, он воспринимал все именно так. Айвора пожирала зависть и жадность, и ради денег он, вне всякого сомнения, женился бы на газете. Кто-то говорил Белла, а та потом рассказала мне, что уже тогда Айвор был женат на католичке, которая не могла дать ему развод. А новый закон, облегчивший разводы, приняли только года через два. Айвор злился, а зло сделало его либо мстительным, либо угодливым. В тот вечер он был угодливым. В машине по дороге к Дрейтон-Гарденс он принялся рассуждать о женщинах, о типах женщин, которые его восхищают. По какой-то причине меньше всего ему нравился тот тип, которому принадлежала я. Маленькие, хрупкие, темноволосые и смуглые. К тому времени, когда мы вошли в клуб, в который казете пришлось вступить, уплатив членский взнос, поскольку никто не мог подтвердить членство Айвора, он подробно описывал, почему ненавидят таких женщин. Я очень удивилась, когда за меня вступился Доминик, которого я очень не любила. Больше всего Айвору нравилась внешность Фэй. «Высокие и не очень худые», — говорил он, — «с пышными белокурыми волосами, но не желтыми, ни в коем случае не желтыми. Серые глаза, большие серые глаза, короткий нос и чувственный рот». Ирония заключалась в том, что, описывая Фэй и глядя на Фей, Айвор одновременно описывал «казету», по крайней мере, ту казету, которая пыталась и не без успеха придать себе новый облик. Не знаю, как остальные, но казета это поняла и приободрилась. Глаза ее засияли, на губах появилась слабая улыбка. Как мне кажется, вовсе не потому, что ее тронули слова Айвора, поскольку она уже перестала обращать внимание на его слова и поступки, его время прошло, а потому что он как-никак был мужчиной и рассуждал о женщинах, похожих на нее, называя их желанными, чем невольно возвращал ей юность. Фэй тоже наслаждалась его речью. Она думала, что восхваляют лично ее, и, возможно, понимала, что ей немного льстят, поскольку она была не очень высокая, а нос у нее был курносым. Мы сидели за круглым столом и пили коктейль под названием «Сингапурский слинг». На сцену вышла девушка, стала исполнять песни Эдит Пиаф по утверждению Айвора на плохом французском. Мне певица понравилась, о чем я сказала вслух. Он бросил на меня уничижительный взгляд, такой театральный, что я презрительно рассмеялась. Раньше я никогда не смеялась над Айвором. Может, просто трусила, а теперь почувствовала, что его звезда закатилась? Возможно, но, как бы то ни было, я засмеялась. И ко мне вдруг присоединился Доминик, сначала нерешительно, а потом все громче и громче, пока не разразился безудержным хохотом. «Я ее знаю», — высокомерно заявил Айвор. Встречал на вечеринке у приятеля, и это самая красивая женщина, которую я когда-либо тут видел. Она снимает комнату у моих друзей. Айвору это явно нравилось. Я не сомневалась, что он сочиняет. Моя уверенность росла вместе с его злобой. По сравнению с ней, любая женщина в этом зале выглядит потрепанной старой шлюхой. Казета замерла, словно пораженная громом. Фей тоже была шокирована». Ее лицо превратилось в гротескную маску пьяного изумления. А на меня напал истерический смех, и мне стоило большого труда его сдержать. «Дочь богов», — сказал Айвор, — «высокая, словно богиня, и белокурая, словно богиня». «Ты все это выдумал?» — Мервин смотрел на него с благоговением. «Конечно нет, тупой ничтожество. Я настоящий поэт. Можешь мне поверить, у нее в точности такое лицо, как я описывал, только доведено до совершенства...» как будто у остальных он посмотрел на Фэй. Как будто у остальных просто плохие копии, восковые маски, скандинавское лицо, лицо девушки-викингов, ради которого можно отдать молодость, посвятить ему жизнь и встретить с ним смерть. И это не мои слова. Примечание. Цитата из Роберта Броунинга. Конец примечания. Я поняла, что он сильно пьян, впрочем, как и все мы, за исключением газеты. «Что-то словно щелкнуло у меня в мозгу, и я вдруг вспомнила один наш разговор с Казетой. Посмотрела на нее, пытаясь понять, помнит ли она, но увидела на усталом лице лишь страдания и, возможно, сожаление словно Казета подумала о былом покое, лилиях в своем саду и богатом, скучном муже. «Ее можно представить в улыбках летней ночи», — сказал Айвор. «Примечание. Улыбки летней ночи. Фильм Ингмара Бергмана. Конец примечания». Или в пьесе Стринберга. Примечание. Стринберг, шведский писатель и драматург, основоположник современной шведской литературы и театра. Конец примечания. «Как ее зовут?» вырвалось у меня. Внезапный вопрос застал его врасплох, и он даже не пытался напустить на себя важный вид. «Кристин...» фамилии не помню. «Они называли ее Крис, что?» «Ничего», — ответила я. «Это другая девушка». Я забыла, что полное имя Белл было Кристобель. Я напрочь про это забыла. Теперь все танцевали под гремящую какофонию рока. Гэри спал, уронив голову на стол. Мервин исполнял нечто вроде сольного танца, как будто в назидании оркестру. Казетта рассматривала стенные панели в стиле модерн с выражением скорее безразличия чем «отчаяние». И, возможно, поэтому... Фэй нерешительно, словно боясь быть отвергнутой, протянула руку Айвора. Но Айвор встал и, обняв девушку, неуверенно зашагал по блестящему полу. «Ну что, пойдем танцевать», — сказала я Доминику.